«Галина, осень. Последний источник», читает Ксения Фокина. Пролог. «Вот этого я и боялся, дети», огорченно заметил герцог Ривидейл Драймонд. «Но выход есть. Освоить и поднять полностью королевство Ланарк — это задача ни одного поколения. Поэтому Митчелл, Тебе придется ограничиться этим, своим новым королевством. Я уверен, сын, что ты справишься. Вместе с Катариной вы прекрасный правящий дуэт. Оставшиеся неизведанные земли предлагаю объявить зоной свободного поиска. Кто найдет, тому и будет принадлежать источник или источники, если повезет. Принять участие в поиске могут все государства при желании. В том числе и твое государство, Митчелл. Но не ты сам. Любой из твоих подданных, кто сможет снарядить экспедицию. Это будет справедливо. Завтра на Совете надо об этом сказать. Но до Совета ни один из нас такую экспедицию не отправит. В этом вопросе должна быть абсолютная честность. Дело касается всех. Нас не так уж много на материке, чтоб ссориться. Мутрые слова, лор Тривидейл. Ведьма Вивена одобрительно кивнула. «Я не согласен насчет экспедиции, но до совета мы подождем», — недовольно буркнул Сайрон. «Сай, зорг тебя забери. Нечего обижаться и злиться. Кто мешал тебе и твоему ордену вместе с Ковином самим исследовать сухие земли? Я почти десять лет убил на них, а вас никого там не видел, так что нечего теперь». Алан возмущенно посмотрел на Сайрона. Какие сложные и нервные дни настали! Митчелл, король Ланарка, вспомнил сейчас, как все началось. Поиски последнего источника захватили все королевства и княжества. Все отправили собственные экспедиции. Кроме него. Вначале это бесило Митчелла, и внутренний голос требовал наплевать на благородство и отправить свою экспедицию но Кэти против. Она переживает за ведьмы своего брата, почему-то считает, что именно ведьмы найдут и привяжут последний источник. Не просто ведьмы, а именно Хэти, ее подруга и невеста Рэя. Поэтому Рэй отправился в экспедицию командиром охранного отряда от Ковена ведьм. Из-за Хэти. А Митчелл отступил и отказался от экспедиции из-за Кэти.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 Митчел говорил, что Источник начнет отвечать тому, чью кровь примет. Да Рэй сам помнил капризный характер этих магических сущностей. «Подожди, Рэй!» Хетти облизнула пересохшие губы, останавливая любимого мужчину. «У нас есть три ведьмы высшего уровня силы, и ты с капли древней крови. Каждый из вас должен дать свою кровь Источнику. Таково распоряжение Вивены».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 Расина, Фариха, Бахар, подойдите сюда. Начнем.